Глава двадцать четвёртая. Первые гости. «Крак, тебе удобно?» Я ещё раз осмотрела чёрный костюм, потрогала материал. Нам очень быстро, не без помощи магии, пошили униформу. Всё же ресторация «Золотое копыто» выходит на новый уровень. Охранника должны узнавать сразу. Подвыпившие клиенты не должны путать его с другими посетителями. Хотя гномы меня заверили, что вряд ли в ресторацию заглянут огры, так что крага ни с кем не перепутают. «Удобно, госпожа!» Он развёл руки в стороны, затем вверх и вниз и наклонился. «Цел остался!» — с удивлением произнёс крак «Конечно, цел!» Женщина, что выполняла заказ на пошив, с удовольствием смотрела на форму. «Пришлось потратить артефакт на ткань. В драке не порвётся, в пыли не измарается, что немаловажно при работе охранника». Гномы, примерив чёрно-серую форму с золотой вышивкой на кармане в виде подковы, остались довольны. «Какая красота!» Из подсобного помещения вернулась улыбающаяся Эри. Платье очень аккуратно скрывало излишнюю полноту, но в то же время подчеркивало пышную грудь девушки. Гномы мгновенно оценили наряд Эри, нахмурившемуся буму пришлось прикрикнуть на товарищей. «Куда смотрите? Раз переоделись, то за работу!» раздал указание начальник и зачем-то лично отправился проверять крыльцо. «Бумчик!» Приложив руки к груди, Эри проводила гнома влюблённым взглядом. «Эри, на работе не отвлекайся. Вздохи, охи и нежные слова на свиданиях после работы», — прошептала я, приводя официантку в чувство. «Извините!» Она поклонилась, вернулась за стойку и начала яростно натирать и так чистый стакан. «Мартин!» «Переживаю, да так, что руки трясутся». Мы с фамильяром вышли на улицу. Сегодня первый день открытия, и вывеска, и входная дверь были украшены яркими лентами, бантами, магическими разноцветными шарами. Ярко и нарядно, сразу ясно, что новый хозяин и новое меню. Бум! — повернувшись, посмотрела на гнома. «Мальчишек удалось нанять?» С самого утра бегают по городу, раздают бумажки и рассказывают, как преобразилась ресторация и какое сегодня будет представление, — отчитался начальник моей охраны. Волнительно. В какой раз произнесла я и отправилась на кухню. Время плавно перешло во вторую часть дня. Двери нашего заведения открылись для желающих поесть. Маронги, сидя на невысоких стульях на сцене, играли тихую, ненавязчивую мелодию. Дриады скучали за сценой в небольшой гримерной. Я, переодевшись в форменное платье, фартук и косынку, в третий раз пересчитывала готовые блюда. Вода медленно кипела в кастрюлях. Мы с Мартином в любой момент готовы были принимать гостей, подавать ароматное мясо. Готовить карбонару, нарезать сырные тарелки, доски с копчённостями, подавать сладкое и пенные напитки. Прошёл час, но к нам никто так и не заглянул. Я с грустью посмотрела на Мартина. Похоже, поторопились мы. Оглянувшись и удостоверившись, что дверь на кухню плотно закрыта, спросила. «Как думаешь, почему пусто?» «Потому что весь город знает, что в Золотом Копыте приняли на работу Огра, Котярусов и Дриад. Слухи ещё вчера поползли», — ответил один из гномов, что помогал мне на кухне с первого дня. «Ах так, ну ладно, всем собраться в зале», — приказала я, злясь на дремучий народ, живущий в этом городе. «Госпожа, что произошло?» — встревоженный Бом посмотрел на меня. «Все, кто тут присутствует...» Я посмотрела на свой небольшой отряд. «Садитесь за столы и заказывайте всё, что есть в меню. Празднику быть! И котярусы будут играть, и дриады танцевать, и даже Мартин покажет свои фокусы, и никаких грустных улыбок. Сегодня не придут, так завтра заглянут. Нельзя опускать руки». Гномы зашумели и быстро выполнили приказ. И лишь Крак остался возле дверей, заверив меня, что гости будут непременно, и он должен открыть дверь. Спорить не стала. Посмотрела на три занятых столика и попросила Эри принять заказ. «Что вам угодно, гости дорогие?» Елей так и лился из уст девушки. Она спрашивала у всех, но взгляда не отводила от Бума. «Сегодня прекрасное нежное мясо птицы, но я вам предлагаю попробовать блюдо дня от повара. Изделие из муки карбонара». Без запинки произнесла девушка, похоже, готовилась к первому дню, как и все. «Подавай, прекрасная девица, всё, что есть в меню!» — произнёс Бум, улыбаясь, и я чуть не пропустила, как открылась входная дверь в ресторацию. «Проходите, гости дорогие! Мест много!» Прогудел Огар. Я же, охнув от удовольствия, быстро скрылась на кухне. «Гости, Мартин! К нам настоящие первые гости!» Ходя из стороны в сторону, сжимала кулаки в ожидании Эри. «Какой заказ мы получим! Сколько людей пришло!» Меня так и подмывало приоткрыть дверь и посмотреть. Но, взяв себя в руки, решила, что это непрофессионально. «Насколько я не привередлив в еде, но даже мне не понравилось. Зачем столько жирного мяса? Их повариха готовит из рук вон плохо». Генерал согласился с наместником. Тот, выйдя из столовой, прошептал Таю, что не наелся. «Сестрица хорошо. Она постоянно ест овощные салаты, к мясу почти не притрагивается. Завтра же нужно озаботиться поиском хорошего повара». «А может, походного повара повысить?» Подумав, предложил Тай. «У него и так много дел. Солдат кто будет кормить? У него же не сотня рук!» Попытался отказаться от предложения наместник. «Солдат пусть повариха кормит!» «Какой ты злой генерал! Не любишь своих подчиненных!» «Ладно, стоит его попросить ужин приготовить. Вернусь, поговорю с герцогиней...» «А ты заметил, что наследница так и не вышла к столу?» «Затворница! Худенькая! Вот ей бы мясо с жирком не помешало!» — улыбнулся генерал. «Собирай солдат во дворе, оставь лишь тех, кто в дозоре», — уходя приказал наместник. «Зачем?» — удивился генерал. «Сам подумай, столько времени в дороге!» «Устали парни, пусть отдохнут, в тавернах посидят, только прикажи много не пить. За ослушание выпарю, никто не должен опозорить наместника. Таков мой приказ». «Слушаюсь, господин». Тай поклонился и вышел. Выслушав приказ, уставшие воины обрадовались. Им не терпелось посмотреть город, отдохнуть, вкусно поесть и выпить, тем более что каждый из них получил приличную сумму за сопровождение наместника и за переезд в этот глухой уголок империи. К воротам подвели двух жеребцов. «Ты хочешь верхом?» — поинтересовался генерал у друга. «Предлагаю прогуляться пешком. Город посмотрим, послушаем, что народ говорит». «Братец, а вы куда направляетесь и без нас?» Раскрасневшаяся Айрис подбежала к небольшому отряду. Несколько солдат остались для сопровождения важной персоны. «Сестрица, мы в город, в ресторацию, а ещё хотим осмотреться». «И мы с вами желаем», — Тай заметил, как Дебора сжала локоть Айрис. «Да-да, Дебора права. Мы тоже хотим посмотреть на город и вкусно покушать», — тут же поддержала подругу та. «Дорогая, я согласен, что вам стоит прогуляться, но не с нами». Его взгляд наткнулся на милых сестричек, которые тоже вышли на улицу. «Возьмите деньги, охрану, кареты и отправляйтесь по модным салонам. Вы же не откажете моей сестре и её сопровождающим?» Его слова предназначались дочкам Генриетты. Аделла и Виорика, открыв рот, слушали наместника. Каждая из них уже строила далеко идущие планы по поводу герцогства и неожиданно привлекательного наместника. Если до его приезда они без особого энтузиазма обсуждали мужчину, представляя его старым, злым и некрасивым, то после завтрака в своих покоях они спорили, на ком из них женится Дарион. Неожиданно возле генерала появился Маронг, которого звали Шусти. «Господа!» «Если вы хотите покинуть замок, то разрешите вас внести в реестр, кто еще не внесен, и обновить магическое разрешение?» Маронг с умным видом обошел всех присутствующих, притронулся к запястью каждого и быстро направился к воротам, где его уже ожидали воины. «Леди, возможно, вы уговорите и Аннабель прогуляться в город?» Дарион задумчивым взглядом проводил Маронга и обратился к Аделле с Виорикой. «Что вы, господин Дарион, она не поедет. Мы уже утром предлагали ей. Матушка просила, зная, что вы непременно захотите осмотреть город. Но наша сестра непреклонна и просит ее не беспокоить до бала и передачи титула. Что же, пусть будет, как пожелает наследница». Отступил наместник, но про себя подумал, что непременно ещё пообщается с девушкой, лица которой не запомнил, но тут же улыбнулся, вспомнив, как та смешно трогала бородавку. «Неужели боялась, что отвалится?»